Глава седьмая. Ризент. «И умеешь же ты, ас, преподносить подарки на день зимнего солнцестояния», сказал я, отворачиваясь от окон кабинета в Доме ветра. Внизу тонул в утренней дымке просыпающийся Виларис. Мой названный брат и главный шпион стоял по другую сторону внушительного дубового стола, заваленного принесенными им картами и документами. Когда ас постучался в двойные двери кабинета, Выражение лица его не предвещало ничего хорошего. Явился он ранним утром. Должно быть, знал, что после визита в каменный город я не засну. Еще бы Эрис в открытую предупредил меня насчет Тамлины и границ двора весны. Когда мы вернулись домой, Фейра не сказала ни слова. Чувствовалась, она не готова обсуждать стратегию в отношении верховного правителя двора весны. Она быстро уснула, а я сидел в гостиной наедине с пламенем очага и раздумьями. Неудивительно, что я даже не пытался уснуть, а поспешил сюда, надеясь, что пронизывающий холод ослабит тяготы бессонной ночи. И сейчас еще мои крылья оттаяли не до конца. «Тебе хотелось сведений», — невозмутимо произнес Ас. Обсидиановый эфес правдорубца у него на боку вбирал в себя первые лучи солнца. И я моргнул. Это не мог повременить. «Эти сокровища можно было мне вручить и после праздников», — сказал я, указывая на стол. Едва взглянув на непроницаемое лицо Аза, я тут же добавил «Можешь не отвечать». Уголок его рта дрогнул. Вдоль шеи заскользили тени, похожие на движущиеся узоры татуировки. Такие узоры покрывали его тело под доспехами. Его тени отличались от тех, что я призывал магической силой. Они были порождением тюрьмы без воздуха и света, где его держали мальчишкой, намереваясь сломать. Но он не сломался, он постиг язык теней. Голубые сифоны на его запястьях безошибочно свидетельствовали об иллирианском наследии. Но ни одно сказание иллирианских соплеменников не могло объяснить дарование певца теней. Дарования эти не были связаны с сифонами, куда большинство иллирианских воинов направляли необузданную, убийственную магическую силу, дабы она не уничтожила все вокруг, включая и обладателей камней. С сифонов я перевел взгляд на бумаги. Ты сообщил Кассиану. Я торопился к тебе, ответил Азриэль. Он и так скоро появится. Я закусил губу, хмуро разглядывая общую карту Элириании. Получается больше кланов, чем я ожидал, признался я, даже при худшем раскладе. От меня во все стороны понесли стены. Я выпустил их, успокаивая магическую силу, поднимавшуюся изнутри. Учите, в этих кланах не все поддерживают недовольных», — сказал Аз, пытаясь смягчить удар. Только не с таким лицом. Это общие цифры с указанием мест, где замечено недовольство, а не скопление недовольных. Исполосованный шрамами палец Аза ткнул в один лагерь. Вот здесь всего две женщины подливают яду в рассказы о войне. Одна вдова, вторая — мать погибшего солдата. «Дыма без огня не бывает», — возразил я. Азриэль вперился в карту. Я ему не мешал, зная, что он заговорит не раньше, чем будет готов. Мальчишками мы с Касием нам часами дубасили Аза, пытаясь заставить его сказать хоть слово. Не было случая, чтобы он нам уступил. «Элирианцы». Куча дерьма. Над плечами Аза клубились тени. Их шлейф накрывал ему спину, упираясь в толстый красный ковер. Они с детства обучаются военному ремеслу, мечтают о настоящих сражениях, понимают, что не все возвращаются с войны. Но когда кто-то гибнет, семьи выставляют нас злодеями. Если бы не мы, их муж или сын был бы жив. Спрашивается, почему? «Родных можно понять, их потери невосполнимы», — осторожно сказал я. Азриэль досадливо махнул рукой, сифон на запястье ярко вспыхнул. лицемеры вот они кто». «И что ты предлагаешь? Распустить крупнейшую армию придений? Аз молча смотрел на меня. Я выдерживал его взгляд, жесткий, ледяной, порой вызывающий неподдельный страх. Несколько веков назад Аз расправился со сводными братьями. Я видел это своими глазами. И потом вспоминал не саму расправу, хотя она была совершенно заслуженной. Такие издевательства не прощают. Меня пугала ледяная пропасть, в которую погружался Аз. Воспоминания о ней иногда поднимались из глубин памяти. Вот и сейчас его глаза подернулись инием. Мой ответ был спокойным но не оставлял места для споров. «Я не собираюсь распускать отряды иллирианцев, им некуда деться, а если попытаемся прогнать их с гор, вместо очагов недовольства получим пожар войны». А замолчал. «У нас есть заботы посерьезнее», продолжал я, указывая на континент, занимавший достаточное пространство карты. Человеческие королевы так и не вернулись в пределы своих королевств. Они до сих пор в общем дворце. Это одна забота. Вторая — население сонного королевства. Отнюдь не в восторге от проигранной войны. Стены больше нет. Кто порочится, что другие фейские государства не попытаются завладеть землями людей? Установившийся мир хрупок. Знаю, нарушил молчание ас. Помощь иллирианцев нам может понадобиться еще не раз. Их готовность не из-под палки, а добровольно проливать кровь. Я рассказывал Фейре обо всех встречах и донесениях. Но об этом... Мы будем внимательно следить за смутьянами. Пообещал я, давая Азу почувствовать бурлящую во мне силу и убедиться, что я не пытаюсь отговориться. но известно о растущем недовольстве в лагерях. Он сделает все невозможное, чтобы не позволить зарази набрать силу. Он не представляет, сколько таких лагерей. А мы повременим с рассказом об этом, сообщим после праздников. Аз удивленно заморгал. У него и так полно хлопот, объяснил я. Пусть насладится праздниками, насколько может. Мы с Азом условились не упоминать нечто в разговорах и особенно в присутствии Кассиана. Я запретил себе думать о старшей сестре Фейеры. Схожим образом вела себя и Мор. С окончания войны я ни разу не слышал от нее имени Несты. Кассиан разозлится на нас за утаивание о сведений. Он сам о многом догадывается, так что сведения будут лишь подтверждением. Ас потрогал Эфес кинжала. Ножны качнулись, и на них блеснули серебристые письмена. «Как быть с человеческими королевами?» Продолжаем следить за ними, прежде всего ты». Весса и Юриан до сих пор у Гроссена. Их тоже включим в круг наблюдения. Речь шла о странном подобии государства на южной оконечности притиании Правителя в нем не было, только совет из богатых землевладельцев и торговцев, главой которого стал Юриан. Командным пунктом он сделал усадьбу семьи Гроссена. Там же осталась и Весса, младшая человеческая королева. Ее хозяин, правильнее сказать, ее пленитель, временно освободил ее от колдовства. По воле этого колдуна днем Весса становилась огненной птицей и только после захода солнца вновь превращалась в женщину. Чары приковывали ее к озеру в глубине континента. Я впервые столкнулся с подобным заклинанием и не знал, как оно действует. Я пытался это проверить с помощью своей магии. То же делал и Хелион, отыскивая любую зацепку, любой способ, позволяющий разрушить чары. Наши поиски оказались безуспешны. Похоже, проклятие колдуна влилось в ее кровь. Свобода Вессы близилась к концу. Лосен говорил об этом еще осенью. Он постоянно навещал Вессу и не видел перемен к лучшему. Ей придется вернуться на озеро — к своему поработителю. Самое отвратительное, что Вессу ему продали и не кто-нибудь, а человеческие королевы. Она мешала заигрыванием сонным королевством. «Весса знает, насколько опасны человеческие королевы, и опасность никуда не денется, пока мы не покончим с их осиным гнездом», — сказал я. «Эти сведения мы с Азом тоже получили от Лосена». Но пока королевы не перешли черту, нам нельзя вмешиваться. Если мы это сделаем, хотя бы ради предотвращения новой войны, нас сочтут не героями, а захватчиками. Люди нам никогда особо не доверяли. Такой шаг и вовсе подорвет их доверие. Где уж тогда говорить о прочном мире? Пока Весса на свободе, они с Юрианом вполне могли бы свести счеты с королевами. Я задумался... «Мы с Фейерой несколько раз обсуждали такую возможность, и наши разговоры затягивались далеко за полночь. Людям надо дать возможность самостоятельного правления. Даже нашим союзникам. Пусть сами принимают решения. Тогда отправь туда Лосена. У него статус нашего посланника в человеческом мире». У Азриэля напряглись плечи. Тени наполовину закрывали его от солнечных лучей. Ласен сейчас не в Веларисе». «А где?» — встрепенулся Ас. «Ты же у меня главный шпион. Неужели не знаешь?» Ас скрестил руки на груди. Изяществом он превосходил многих эллирианцев. Знаменитый кинжал на поясе дополнял облик живой легенды. «Я не слежу за его перемещениями». «Почему?» «Он истинная пара Элайны», — бесстрастно ответил «Ас?» Я ждал более весомого довода. Слежка за ним была бы вмешательством в ее личную жизнь. Азриэль не хотел знать, пытался ли Ласен встречаться с и вне нашего дома. «Ты уверен?» — тихо спросил я. Сифоны Азриэля померкли и потемнели, ставь похожими на море накануне бури. «Куда отправился Ласен?» Вопрос прозвучал как приказ. «Ко двору весны?» ответил я, стараясь говорить непринужденно. «Праздники встретят там». В прошлый раз Тамлин вытолкнул его коленкой под зад. Да. Но Тамлин сам его пригласил. Наверное, я не захотел праздновать в одиночестве, сидя в вычурной столовой особняка, если она уцелела после всех разрушений. Я ничуть и не сочувствовал Тамлину и не сожалел о постигшей его участи. Я до сих пор ощущал ужас Фейры. Она достаточно насмотрелась на его выходки, а уже запереть ее в особняке как собственность. Лосен палец о палец не ударил, чтобы вмешаться. Но с ним я помирился. Во всяком случае, и попытался. Помириться с Тамлином было куда сложнее. Намного сложнее. Мне даже не хотелось думать об этом. Я знал, что он до сих пор любит от отчего меня охватывало желание вцепиться ему в глотку. Но я не винил его за любовь к моей истинной паре. «Я поговорю с ним о Вессе и Юриане», — сказал я, прогоняя мысли о томлении. «Узнаю, готов ли он отправиться в новое путешествие. Как ты думаешь, он выдержит общество Грассена?» Умение сохранять бесстрастное лицо было еще одним дарованием Азриэля, потому он никогда не проигрывал в карты. «С какой стати мне судить о таких вещах?» «И ты пытаешься меня уверить, что действительно не следил за каждым шагом Лосена?» И сейчас ни в лице, ни в запахе Азриэля ничего не изменилось. Чем бы ни были его тени, они верно служили хозяину, пряча истинные чувства. надежные союзники. Если Лосен убьет Гросена, туда мерзавцу и дорога. Я придерживался того же мнения. Фейра с Нестой тоже. Я даже подумываю не подарить ли нести право охоты на время праздников. Ты собираешься ей что-то дарить? Нет уж, вольте. По-моему, оплата ее жилья и попоек уже достаточный подарок. А справил рукой по темным волосам. А мы? Он запнулся, что было странно при его умении подбирать слова. Мы вообще будем делать подарки сестрам? Нет, ответил я. Я действительно не собирался ничего им дарить. Аз облегченно вздохнул. Точнее, выдохнул чуть слышнее обычного. «Месте вообще плевать на подарки, а Элайна вряд ли ждет от нас знаков внимания. Пусть сестры обмениваются подарками между собой». Аз отрешенно кивнул. Я наклонился к карте. «Мои пальцы барабанили по владениям двора весны». Через пару дней я сам подкинул Ласену мысль о визите в усадьбу Гросана. Азриэль изогнул бровь. Первый живой отклик за все время разговора. Ты никак собираешься посетить двор весны? Спросил он. Мне очень хотелось ответить нет. Но вместо этого я пересказал Азу намеки Эриса. Одно из двух. Или Тамлин махнул рукой на укрепление границ с землями людей? Или готов пропустить через них кого угодно. Вряд ли я получу достоверный ответ, пока своими глазами не увижу, как обстоят дела. Выслушав меня, Аспад цепил невидимую пылинку с кольчужной рукавицы – единственный признак его раздражения. Могу отправиться с тобой? Я покачал головой. Эту миссию я выполню сам. Так кого ж ты собираешься повидать? Ласена или Тамлина? Обоих. «А Лосена я еще вытерплю, а там Лина». Мне не хотелось свидетелей тех слов, что могут вырваться во время этой встречи. Или поступков. «А Фейру с собой возьмешь? Достаточно было мельком заглянуть в светлокарие глаза Азриэля, чтобы понять. Он прекрасно догадывался, почему я собираюсь туда один. «Сегодня спрошу, но сомневаюсь, что она согласится». Убеждать ее подумать хорошенько и изменить решение я тоже не стану. Долгожданный прочный мир. Он был в пределах досягаемости, но оставались неоплаченные долги, на которые я при всем желании не мог махнуть рукой. Аз кивнул. Он всегда прекрасно меня понимал, лучше остальных, исключая Фейру. Я так и не знал, чем обусловлено его понимание, дарованиями Аза или нашей с ним похожестью. Но Азриэль умел сводить старые счеты и восстанавливать нарушенное равновесие. Думаю, это умели все, кто входил в мой внутренний круг. А абриаксисе, значит, ни слуху, ни духу. Я уставился в мраморные плиты пола, словно мой взгляд мог проникнуть на самое дно библиотеки под Домом Ветра. До войны чудовище обитало там. сто тоже разглядывал пол. «Ни шепота, ни крика». Я усмехнулся. У моего названного брата было весьма своеобразное чувство юмора. Я который месяц подряд мыслил утроить охоту на Бриаксиса, попросить Фейру выследить это чудовище, целиком состоящее из жутких страхов. Более удачного объяснения у меня не было. Но я дорожил каждой минутой, проведенной с Фейрой. К тому же мы постоянно занимались то делами двора, то делами мира, и охота снова и снова откладывалась. «Хочешь, чтобы я его выследил?» Невозмутимо спросил Ас. Я отмахнулся. Связующая нить озарилась утренним светом. Фейра молчала, значит, до сих пор спала. Я боролся с искушением ее разбудить хотя бы ради того, чтобы услышать голос. Но за потревоженный сон мне могли достаться не самые приятные и ласковые слова. «Не надо. Пусть и Бриаксис отпразднует день зимнего солнцестояния», — сказал я. Ас слегка улыбнулся. Улыбался он редко. «Щедро, с твоей стороны». Я церемонно наклонил голову, являя собой живой портрет великодушного правителя, затем плюхнулся на стул, а ноги закинул на край стола. «Когда ты собираешься в Розарий?» Утром, после праздника». Ас повернулся к окнам, за которыми раскинулся Веларис. «Мне же еще надо кое-что купить», слегка поморщившись, сказал он. И лукаво улыбнулся. «Купи ей что-нибудь и от меня, договорились. Стоимость запиши на мой счет. А скивнул, хотя я знал, что он привык расплачиваться сам.